Глава 16. Юля, ну и как тебе живется секси-папочкой? Спрашивает Маринка, когда в перерыве между лекциями мы бредем в университетскую столовую. Он тебя не обижает, не домогается? Ты чего несешь? Вскидываюсь я, ощущая, как начинают гореть уши. Он взрослый и серьезный мужчина, и к тому же отец Димы. Прежде всего он красивый, сексуальный и богатый мужик в самом расцвете сил. А ты думаешь, он с ровесницами, что ли, со своими спит? Для таких, как Молотов, те, кто старше двадцати пяти, уже не котируются. Так что ты да я для него самое то. Но так как ты занята его сыном, то остаюсь только я. Я знаю, что подруга любит потрепать языком, и обычно меня это забавляет. Но сейчас ее тирада вызывает лишь раздражение. Словно Молотов злой дракон, которому каждый месяц нужно подкидывать в пасть свежее мясо. И пусть характер у олигарха не сахарный, но не настолько он примитивен, как хочет представить его Марина. И что ты будешь делать, если Молотов обратит на тебя внимание? Сразу прыгнешь к нему в постель? Нет, конечно. Папа Димаса это не окунь речной. Он, блин, настоящий тунец. Его с умом ловить нужно. Если я ему сразу дам, он ко мне интерес потеряет. «С такими нужно стерву включать, чтобы он в кровати засыпал с мыслями обо мне, чтобы цветами начал задаривать. А я такая фи, Сергей Георгиевич, вы что, меня купить вздумали?» Он, конечно, в недоумении и начинает страдать. Ну а дальше я его понемногу к себе подпускаю, разрешаю себя поцеловать. Первый секс, а потом, через полгодика, он мне предложение делает». Марина переводит дыхание и гордо одергивает дермантиновый ремешок китайской Луи Виттон. И я, не выдержав, начинаю хохотать. Ну, очень у нее серьезный и деловой вид в этот момент. То есть поэтому Молотов последний раз был женат 20 лет назад? Потому что такую умницу, как ты, не встретил? Чтобы он букета и муфи? Может, и не встретил, — огрызается Марина. А я вот думаю, что таких завоевательниц, как ты... Он на завтрак, обед и ужин ест. Черт его знает, почему я так рьяно кинулась защищать мужскую честь Молотова от гипотетических посягательств Маринки. Наверное, заботливо обмотанный бинтом палец так на меня действует. Ладно, не злись на меня. Примирительно толкаю надувшуюся подругу в бок. Поедешь со мной Димку проведать? Я сразу после менеджмента стартую. Не знаю, к нему в палату таких умниц, как я, пускают. Да хватит тебе дуться. «Помогать тебе охмурять Молотова я не стану, но и препятствовать не буду». А он в больницу к сыну ездит. Мгновенно оживляется Марина, словно единственное препятствие, мешающее ей воссоединиться с Диминым отцом. «Это мое неодобрение». «Сказал, что сегодня заедет. Тогда решено. Поедем вместе». В больницу мы попадаем только после пяти, потому что из-за начавшегося дождя встряли в пробку». «За поездку таксист насчитал нам поистине астрономическую сумму. И я в очередной раз корю себя за то, что не поехала на метро. Сказывается то, что я привыкла ездить с Димой на машине. А к хорошему, как известно, быстро прикипаешь. Своим именным больничным пропуском мне козырять не приходится, потому что часы свободны для посещений, и у меня есть хвост в виде Марины, которая, к слову, подошла к визиту в больницу очень тщательно». Рубашку расстегнула на три пуговицы, на ресницы наложила два дополнительных слоя туши, а на щеки свежие маски румян. И я зря беспокоилась, что в мое отсутствие Дима будет скучать. Возле его кровати обнаруживаются две плотно надушенные посетительницы, чьи лица кажутся мне смутно знакомыми. По-моему, они тоже учатся с нами, и пусть я совсем не ревнива, но от неожиданной картины все равно становится неприятно. «Малыш!» Завидев меня, застывшую в дверях с пакетами, Дима ослепительно улыбается и предпринимает попытку подняться. Правда, тут же морщится и снова валится на подушки. «Привет!» Я быстро подхожу к нему и, игнорируя притихших блондинку и брюнетку, целую его в щеку. Как самочувствие? «Немного лучше, но все равно болит. Юль, это Сабина и Кристина. Они пришли меня проведать. Это Сабина вызвала скорую и тебе позвонила». «Ох, Живцова, может, Сабина это от перитонита твоего будущего мужа спасла, а ты сразу клыки наточила?» «Я Юля», — натянув на лицо благодарную улыбку, поворачиваюсь к девушкам. «Моя невеста», — подсказывает из-за спины Дима, отчего я начинаю улыбаться более естественно. «Спасибо, что ты позвонила мне тогда, Сабина, и за то, что вызвала скорую. Вряд ли наше с Мариной появление привело девушек в неописуемый восторг». Но и враждебно настроенными они не выглядят. Немного высокомерными и смущенными, да. Но за три года, проведенных в Москве, я к таким лицам уже привыкла. И даже выработала иммунитет. И, кстати, очень сомневаюсь, что эти девахи коренные москвички. «Все в порядке». Царственно кивает идеально уложенными волосами блондинка и переводит взгляд на Диму. «Поправляйся, Дим. Мы с Викой пойдем». «Спасибо, что зашли, девчонки». Кивает мой жених и машет им вслед рукой. «Навоняли-то духами!» Фыркает Марина, когда дверь за посетительницами захлопывается. «Как в литуаль пришла!» «Пахнет и правда ядрёно, поэтому я приоткрываю окно, после чего начинаю распаковывать пакеты с едой». «Это бульон с курицей и овощами», объясняю Диме, ставя банку на тумбочку. Я его процедила. А это смородиновый морс. «Ты у меня такая хозяйственная, малыш!» Улыбается Дима и гладит меня по ноге. Как ты уживаешься с папой? От этого невинного вопроса сердце делает кувырок и падает в желудок. Да что это за реакция такая? В порядке, бормочу я, комкая в руках пустой пакет. Мы столкнулись только с утра на кухне, а после он уехал. И, кстати, он просил передать, что заедет к тебе ближе к вечеру. Да, папа звонил. Беззаботно откликается Дима. «Должен подъехать в течение получаса». При упоминании визита Молотова притихшая Маринка начинает дышать громче, а я беззвучно скреплю зубами. «Что за час-пик такой? Встречаться с Диминым отцом мне совсем не хочется. В смысле, я бы предпочла дать им возможность побыть вдвоем. Мы побудем совсем недолго, чтобы вам не мешать». «А разве мы вам помешаем, Дим?» озабоченно осведомляется Марина. «Мы как мышки посидим». Собственно, с этого момента уже можно начинать притворяться мышами, потому что дверь распахивается, и на пороге палаты в шлейфе слюна собирательного парфюма появляется молотов-старший. То ли в больнице дверные проемы низкие, то ли в барвихе чересчур высокие. Но от чего то именно сейчас я в полной мере оцениваю его рост. Под метр девяносто. «Привет, пап!» Фирменным жестом Кейт Миддлтон салютует Дима. «Здравствуйте, Сергей Георгиевич!» Фирменным голосом Джигурды хриплю я. «Здрасте», — выдыхает Марина. Ее фирменное очень походит на Мэрилин Монро. С приветственным кивком головы олигарх чиркает по нашим застывшим лицам синим взглядом и фокусируется на сыне. «Как самочувствие, Дима? Осмотр сегодня проводили?» Я затаиваю дыхание, включая обоняние, и отхожу в сторону, чтобы не мешать детско-родительскому междусобойчику. Палец, почуяв близость своего спасителя, начинает ныть, а еще эти чертовы подмышки. Охеренный мужик! шепчет Марина мне в щеку, глядя на широкую спину Молотова, обтянутую темным пиджаком. Забудь, что я там говорила, профи и не дала, дала бы не задумываясь. Тише ты! Дергаю ее за руку. Еще не хватало, чтобы олигарх подумал, что я причастна к завоевательным планам подруги. Провинциалки атакуют беззащитных москвичей. Дима отчитывается перед отцом о врачебном осмотре, демонстрирует запечатанную повязкой область, где раньше ютился аппендикс, и спрашивает что-то про деньги. Я в этот момент начинаю активно рыться в сумке, чтобы не подслушивать. Денежные дела Молотовых меня не касаются. На улице такой ливень! Протяжно вздыхает Марина после того, как Молотов отходит от кровати сына, пропуская меня. «И как доберемся? Я незаметно закатываю глаза и слышу за спиной снисходительно спокойный голос. «Я вас довезу!» Триумф Марины я ощущаю лопатками. Ух, чую, она вновь уверовала в свой провальный план о крути олигарха. «Поезжай домой, малыш!» Дима гладит мою руку и подносит ее к губам. «А то и правда под дождь попадешь. Давно надо было тебе на права сдать!» «Я бы подарил тебе машину. Все равно старая папина Ауди в гараже пылится». «Я закусываю губу и едва не пищу от досады, потому что следом за Марининым триумфом мне в спину вонзается раздражение Молотова». «Не надо ничего мне, Дим. Мне и на метро, и на такси нормально». «Конечно же, мои слова в ушах Диминого отца это не более чем фальшивая отмазка. Ему ведь так нравится представлять мир хуже, чем он есть». Если вы едете со мной, то поторопитесь. Звучит холодный олигархический голос. У меня еще дела на вечер есть. Едем, решительно объявляет Марина. Прощайтесь уже, голубки. Не будем Сергея Георгиевича задерживать.